«Кажется, мне надо поправить макияж», — сказала Анжелика Перевалова, выворачиваясь из объятия доктора Соловейчика. Достала из сумочки пачку бумажных платков и, выдернув один, протянула ему, коротко пояснив. «У вас помада». Хмыкнув, доктор взял платок и, сделав рот буковкой «О», мягко обвел его по контуру. Анжелика смотрела на него, скрывая отвращение соловечек был невысоким упитанным человеком а с большой выпуклой лысиной и вулканическим темпераментом. Считалось, что у него золотые руки. Пациентам, конечно, видней, но Анжелика ненавидела эти маленькие, вечно потные ладошки, которые при каждом удобном случае хватали ее за что ни попадя. Впрочем, доставалось не ей одной. Соловейчик третировал всех маломальски привлекательных сестер клиники. Вечерние дежурства становились пыткой, поскольку доктор, золотые руки, нередко задерживался в кабинете допоздна и всегда находил повод для того, чтобы пустить их в дело. Подмигнув Анжелике, повеселевшийся ловейчик, насвистывая, отправился по своим делам. Не сдерживаясь, она вытерла рот и пробормотала ему вслед. «Гад!» Так бы и придушила его собственными руками. Анжелика закрыла глаза, Представляя, как сдавило горло Соловейчика и как лезут на лоб его маленькие похотливые глазки. Язык вываливается изо рта, врач хрипит и падает на пол, корчась в предсмертной агонии. А она стоит рядом и смеется. Слава богу, ее смена уже заканчивается. Соловейчик тем временем вошел в свой кабинет и, хлопнув ладонью по выключателю, замер на пороге. Растерянно моргнув пару раз... Он пришел в себя и начальственным тоном спросил, «Вы кто такой?» А за его столом сидел мужчина с бесстрастным лицом, губы под шиничными усами были сложны недоброжелательно, он злился. В его намерения не входила встреча с доктором, но поскольку в документах он ничего стоящего не нашел, пришлось идти ва-банк. «Владислав Григорьевич?» – негромко спросил мужчина, не меняя позы. На незнакомце был плащ, застегнутый на все пуговицы, холеные руки с отполированными ногтями лежали на столе. «Да», — нараспев ответил Соловейчик, изо всех сил сдерживаясь, чтобы не попятиться. «Это я вам звонил по поводу Виктора Астахова. Надеюсь, вы покажете мне какое-нибудь удостоверение?» — спросил Соловейчик, шевельнувшись. Профессиональная этика не позволяет врачам обсуждать дела клиентов по требованию э, -э гражданских лиц я понимаю сочувственно сказал незнакомец покажу вам все что захотите только сначала поговорим садитесь о чем нам говорить соловвеччик торопливо опустился на крошечный диван куда обычно усаживал посетителей и принялся пощипывать кончик носа что вы хотите знать — Все об операции Виктора Астахова. Кстати, когда вы впервые с ним встретились? — Можно посмотреть его дело? — нервно предложил Соловичек, махнув рукой в сторону стеллажа, снизу доверху уставленного папками. — Я уже посмотрел. Незнакомец небрежно толкнул папку, лежавшую рядом с его правой рукой. — Там полная дребединь, липа. — В каком смысле? — лицо Соловичка вытянулось. — Можно мне взглянуть? Он уже потянулся за документами, но человек, сидящий за столом, сделал отрицательный жест, и врач непроизвольно дёрнул руку. «Вы прекрасно знаете, Владислав Григорьевич, что в ней находится». «Ну да, знаю. Все сведения об операции плюс диск с компьютерной моделью. Зафиксированы произведённые изменения, оплата по прескуранту». «Там сказано, что вы поправили Астахову нос и наложили пару швов на щеку». «Ну да, я сам делал операцию и считаю ее удачной». «Еще бы! Сколько он вам заплатил?» «За операцию? За то, что вы изменили его внешность и за молчание «Ничего не понимаю». «Жаль», — нежно сказал человек с усами. «Если вы сейчас же мне все не расскажете, ваши денежки промотают наследники». «Да что я должен рассказать?» А взвизгнул соловейчик с ужасом наблюдая за тем, как незнакомец достает из кармана плаща перчатки и надевает их, аккуратно натягивая на пальцы. «Это была самая банальная операция. Парень попал в аварию». «Ну да, ну да». Следом за перчатками из кармана появился белоснежный носовой платок, в котором усатый неторопливо и тщательно прошелся по всей поверхности стола. «Жаль, что нам не удалось найти общий язык». «Что вы делаете?» — одними губами спросил Соловейчик, не сводя расширенных глаз с рук человека в плаще. «Я?» «Собираюсь вас убить», — просто ответил тот. «Ну за что?» «Мне не хочется, чтобы вы кому-нибудь разболтали о том, что я интересовался Астаховым». Но «Я никому ничего не скажу, клянусь». «А что, если я не верю клятвам?» Возвратившись из дамской комнаты, Анжелика раскрыла сумочку и, достав зеркальце с губной помадой, принялась подкрашивать губы. В кабинете Соловейчика что-то упало, потом отодвинули стул. Девушка протянула руку и выключила лампу, затаившись в темноте. Пусть Соловейчик думает, что она улизнула, не попрощавшись. Ну, обругает ее нехорошими словами. А что еще он может сделать? — Лучше уж услышать оскорбление, чем терпеть его так называемые шалости. Она дождалась, пока затихнут шаги в коридоре и хлопнет входная дверь. Потом не удержалась и, резко вскочив, метнулась к окну. Из двери клиники вышел незнакомый мужчина в длинном темном плаще и, неторопливо оглядевшись, двинулся вдоль по улице. Одну руку он держал в кармане, в другой была светлая папка для бумаг. Дойдя до угла дома, он замедлил шаг и оглянулся на окна клиники. Потом свернул в переулок и исчез из виду. Анжелика на цыпочках вернулась на свое место и прислушалась. Из кабинета соловейчика не доносилась ни звука. Тишина воцарилась вокруг мертвая. «Интересно, что он там делает? Медитирует?» Она неподвижно просидела пять минут, потом вышла в коридор и позвала. «Владислав Григорьевич!» Света в кабинете Соловейчика не было. Странно. Тот тип в плаще вышел один, а доктор остался. Анжелика потянула дверь кабинета на себя, и та легко подалась. «Владислав Григорьевич!» Словно окликнула она, шаря по стене в поисках выключателя. «Странно. Как он мог уйти, не заперев кабинет? Не просто странно, а невероятно!» Когда свет зажегся, Анжелика ахнула и зажала рот двумя руками. Соловейчик никуда не уходил. Он лежал на полу с неестественно вывернутой шеей и стеклянными глазами глядел в потолок. Все было в точности так, как она представляла себе вот только что. Анжелика выскочила в коридор и, отняв руки от лица, судорожно, словно захлебываясь, вдохнула. Человек в плаще – это он был в кабинете хирурга. Потом он ушел, а Соловейчик уже больше не подавал признаков жизни. Выходит, она видела убийцу. Погасив свет и притаившись, она, по всей видимости, спасла себе жизнь. Дрожа всем телом, Анжелика метнулась в кабинет Соловейчика и, стараясь не глядеть на тело, выключила свет и Если убийца не успел далеко уйти, он может увидеть, что клиника освещена, вернется и прикончит свидетельницу. Оставаться в темном помещении один на один с мертвецом было страшно, еще страшнее оказаться обнаруженной. Трепеща от ужаса, Анжелика мышкой проскочила к телефону в регистратуре и набрала 02, назвала адрес и кое-как выдавила из себя. «Здесь убийство». «Приезжайте скорее!»